Джуффин, хвала магистрам, уже был один. Мужчина и женщина, которых мы с Коффой привели к нему два часа назад, успели, как я понимаю, удовлетворить его любопытство и откланяться. «Усади его туда, сэр Шурф». Джуффин ткнул пальцем в направлении пустого кресла в дальнем углу кабинета и неожиданно рассмеялся. «Как это мило с вашей стороны, мальчики, принести такой хороший аппетитный подарок старому людоеду». И у вас ещё хватает нахальства жаловаться всем подряд, будто я вас смешу и вообще не даю работать, восхищённо вздохнул я. Кто бы говорил? Я жалуюсь не всем подряд, а только кофе. В тот момент сюда действительно не следовало заходить. Никому, в том числе и тебе. Я кое-как усыпил этих милых людей и пытался заставить их тела поведать мне о том наводнении, которое поймало их на мосту. И что? хором спросили мы с Шурфом. Прости ничего. Такое впечатление, что они просто крепко спали и видели во сне, что воды Хурона стали зелеными. Вот и все. Никогда в жизни не имел дела с таким убогим наваждением. «Зеленые воды, ишь мы!» Неожиданно пробормотал на Минорих. Я подскочил, как укушенный, и повернулся к нему. Неужели парень проснулся? Но нет. Его тело все так же неподвижно покоилось в кресле, в такой неудобной позе, что больно смотреть. «Вот-вот», – удивленно согласился Джуфин. «Зеленые воды?» Но причём тут Ишма? Залив Ишма это же магистры знают где. Где-то на материке у Андука. Да, Саршурф. Совершенно верно, подтвердил он Лелокли. Это восточное побережье у Андука за проливом Херлёк, неподалёку от острова Тюта, если быть точным. Выход к водам Ишмы имеет государство Сумонии и ещё одно, кажется, Куними, но лучше свериться с картой. Ладно, сверимся, если понадобится. Джуфин пожал плечами, потом глаза его заблестели, как у голодной кошки, внезапно оказавшейся на рыбном рынке. Сэр Шурф, вступай в свой кабинет и пошли зов Мелифара. Магистры с нейс их хвалённой паникой в порту. Пусть бросает все дела на кофу и кеки и отправляется на таможню к нули Карифу. Я уже почти уверен, что сегодня утром к нам прибыли гости с благословенного материка Вандук, из какого-нибудь порта в заливе Ишма, если быть точным. Пусть узнает название корабля, имя капитана и прочие подробности очень быстро, как он умеет. А потом, потом пусть сразу свяжется со мной. Надеюсь, к тому моменту мы с Максом уже разбудим этого парня. Впрочем, я сейчас ни в чем не уверен. А как поговоришь с ним, пошли зов сэру Манге». Может быть, он что-нибудь знает о зелёных водах Ишмы. Он же был в тех местах, когда собирал материалы для энциклопедии мира. Это разумнее, чем подниматься в большой архив. Наши буревухи получали информацию об Оландуке исключительно со слов самого манги. Это всё? уточнил Шурф. Всё. Потом возвращайся к нам. Будем вместе думать о зелёной воде. Чем только не приходится заниматься. Шеф посмотрел, как за Шурфом закрывается дверь и повернулся ко мне. Для начала, сэр Макс, скажи этой милой леди, которая клюёт носом в кресле без утешных, что всё будет очень хорошо, просто замечательно, но не так быстро, как хотелось бы. Она и сама почувствует себя гораздо лучше, если уйдёт отсюда и займётся какими-нибудь неотложными делами. Скажи, что муж пошлёт ей зов, как только придёт в себя, поэтому скучать в коридоре бессмысленная затея. Ладно, думаете, парень ещё не скоро придёт в себя? Не знаю. Может быть, и скоро. Просто очень трудно лечить человека, если по близости находится его родственник или близкий друг, тот, кто ждёт и беспокоится. Это мешает гораздо больше, чем ты можешь себе представить. Я кивнул, вышел в зал общей работы и опустился на корточки рядом с леди Хенной. С вашим мужем всё будет хорошо, пообещал я. Но это потребует времени. Я по себе знаю, что нет ничего хуже, чем ждать, сидя на месте. Поэтому мой вам совет, Прогуляйтесь по городу, пообедайте, зайдите в свой магазинчик, проверьте, как там дела, придумайте что-нибудь. Как только Номинорих придёт в себя, он пошлёт вам зов. А если он будет слишком слаб, это сделаю я, честное слово. Хорошо, сэр Макс, согласилась она. Если так я и ухожу, вы совершенно правы, нет ничего хуже, чем сидеть на месте и ждать, только что я в этом убедилась. О, я крупный специалист там в этом вопросе, печально усмехнулся я. Знали бы вы, сколько глупостей я натворил в своё время только для того, чтобы не сидеть на месте. Ну, положим, я не собираюсь делать глупости, неожиданно рассмеялась леди Хенна. Только заниматься делами, можете быть уверены. Я проводил её до дверей и вернулся к Джуфину. Он как раз склонился над неподвижным телом Номинориха. Я уже знаю, как разбудить этого парня, оптимистически заявил он. Сейчас и попробуем. Правда? обрадовался я. Вот и хорошо. А то мне почему-то казалось, что с ним произошла некая особенная пакость. "Вполне особенная", согласился Жуфин. "Наш новый приятель сладко спит и видит самый занудный сон во вселенной. Ему грезится океан из зелёной воды. Можно сказать, он созерцает зелёную мокрую бесконечность. Ужас какой!" содрогнулся я. "Ну почему? Бывают кошмары и похуже", серьёзно возразил Жуфин. "Тем не менее, его довольно легко разбудить". Хотя я бы предпочёл, чтобы здесь оказалась Сатофа. У ней такие фокусы удаются гораздо легче, чем мне. Но если я выдерну её из Афаха только для того, чтобы разбудить одного единственного беднягу, она обзовёт меня никчёмным лентяем, и будет совершенно права. Помнишь, как она приводила в чувство этого проходимца, купца Агона? Это ж при тебе было. При мне леди Сатофа заорала: "Поднимайся, бездельник!" или что-то в таком роде, и он встал как миленький. А она сказала, что любого человека можно быстро вернуть к жизни, если крикнешь ему на ухо ту фразу, от которой он привык просыпаться в детстве. Жаль, кстати, что вы решили её не беспокоить. Я по ней соскучился. Соскучился? Так зашёл бы к ней в гости, пожал плечами Джуфин. Когда эта Сатофа отказывалась с тобой уединиться? А я предпочитаю улаживать личные дела в рабочее время, улыбнулся я. Хотя бы потому, что практически всё моё время рабочее, по вашей, между прочим, милости. Не без того, Сэр Макс. Не без того, самодовольно согласился Джуфин. Он склонился над спящим Номинорихом, неожиданно ласковым жестом взъерошил его тёмные волосы и нежно прошептал: "Милый, уже утро. Ты же не хочешь, чтобы солнечные зайчики танцевали без тебя?" После этой дикой выходки Джуфин весело посмотрел на меня. Этому парню очень повезло с мамочкой, ты не находишь? "Нахожу", фыркнул я. Вы бы приходили меня будить, хоть иногда. Уж очень у вас хорошо получается. А то прислали сегодня мелифара. Это уже вообще ни в какие ворота не лезет. За такое издевательство и в холоми угодить можно». Пока мы веселились, но Минорих заворочался в кресле, пытаясь устроиться поудобнее. У него ничего не получилось, поэтому парень открыл глаза и изумленно уставился на нас. Через секунду в его глазах засветилось понимание. «Что, я попал в тайный сыск?» восхищенно спросил он, уставившись на меня. «Вы, сэр Макс, да? А что случилось? Я заснул после обеда, вышел из дома в бессознательном состоянии и кого-нибудь убил, так, что ли?» «А что, с вами такое регулярно случается?» – удивился я. «Ну что вы! Если бы такое случалось регулярно, мы с вами познакомились бы гораздо раньше. Ой, а вы, сэр Джуффин Халли, бывший китарийский охотник, настоящий!» Теперь парень во все глаза смотрел на Джуффина. «Как ты думаешь, Макс, я настоящий или не очень?» Лука вопросил шеф, кажется, он был чертовски польщён. Кто бы мог подумать? А это буревух. Но Минорик заметил куруша, мирно дремлющего на спинке кресла. Я ещё никогда в жизни не видел буревухов, только слышал о них. Между прочим, меня зовут Куруш, проворчала наша мудрая птица. Буревух сэра Джуфина, весьма самодовольное создание. Ясное дело, ему было нелегко смириться с тем, что в нашем кабинете появился человек, не знающий его имени. «Прошу прощения, сэр Куруш!» Совершенно серьезно извинился на минорих к нашему с Джуфином неописуемому восторгу. В общем, этот спящий красавец оказался невероятно симпатичной личностью. Даже если бы мы с Джуфином находились в совершенно ужасном настроении, что с нами, хвала магистрам, случается крайне редко, ему наверняка удалось бы исправить положение. «Для начала отправьте зов вашей жене», сказал я. «Я отдал ей торжественную клятву, что как только с вами все будет в порядке, она тут же об этом узнает». И пусть имеет в виду, что мы вас ещё немного задержим, доварил Джуфин. У меня есть несколько вопросов. Кроме того, я хочу убедиться, что вы действительно в полном порядке. Хороши мы будем, если вы снова заснёте по дороге домой. Засну по дороге домой? Ну, для этого мне пришлось бы хорошенько напиться. В меня столько и не влезет, пожалуй. А что со мной действительно что-то случилось? Обратился на Минорих. Вот и славно. Давненько со мной ничего не случалось. Он сосредоточенно уставился в одну точку. В отличие от телефонного разговора, безмолвная речь требует полной концентрации, и, честно говоря, иногда это здорово портит мне жизнь. Наконец, парень озадаченно покачал головой и повернулся к нам. Хенна говорит, что я спал на дне бассейна, объявил он. Вообще-то я люблю воду, но не настолько же. Она не преувеличивает? Она не преувеличивает. Именно оттуда я вас и извлёк, вот этими руками. Для пышей убедительности я повертел перед его носом своими верхними конечностями. Но Минорих серьезно кивнул и о чем-то задумался. «А вы помните, что вам снилось?» – спросил Джуфин. Но Минорих нахмурился, потом виновато покачал головой. «Я вообще ничего не помню. Помню, что собрался искупаться, помню, как вышел в сад, а потом почему-то проснулся в вашем кресле». «Ничего, это не страшно. Я спросил на всякий случай». Джуфин пожал плечами. «На самом деле вам снилась зеленая вода, если вам это о чем-то говорит». «Зеленая вода?» – изумился на минорих. «Странно. Обычно мне не снятся подобные глупости». «Можно вас оторвать от беседы, господа?» – вежливо спросил Лонли Локли. «Можно», – согласился Джуффин. «Беседа у нас та еще». «Я рад, что вы уже благополучно проснулись, сэр Кута». Шурф отвесил церемонный полупоклон нашему новому знакомому. Потом многозначительно посмотрел на Джуффина. Тот, понимающий, кивнул. «Посидите немного в соседней комнате на минорих», — попросил он. «У нас куча служебных тайн и все такое, а мне почему-то не хочется отпускать вас домой. Я привык доверять своим предчувствиям, поэтому вам придется немного поскучать в одиночестве. Переживете?» «Ну что вы, сэр», — серьезно возразил на минорих. «Я никогда не скучаю. Скука это что-то вроде душевной болезни, а я, хвала магистрам, совершенно здоров». «Какие у тебя новости, Шурф?» — спросил Джуффин, когда мы остались втроем. «Разные новости». Милефар отправился к Нули Карифу, как вы и велели. Думаю, он скоро пришлёт вам зов. А разговор с сэром Мангой я позволил себе отложить на какое-то время, поскольку уже понял, куда подевались все эти люди с кораблей и те, которые ехали на пароме, в общем, все пропавшие без вести. Я связался с Кофей и предложил ему хорошенько поискать на дне реки. Они сразу же нашли одного матроса, спящего в воде у самого берега. «В точности, как этот ваш парень». Шурф кивнул в сторону двери, за которой сидел на минорих. «Какой ты молодец, сэр Шурф!» обрадовался Джуфин. «Я только успел об этом подумать, а ты уже все сделал, но...» «Да, вы совершенно правы. У наших коллег уже возникла проблема, решение которой находится вне моей компетенции. Стоит кому-то посмотреть на воду или просто подняться на борт корабля, и он цепенеет. Между прочим, несколько полицейских... И те, кого вызвали для подмоги, тоже успели прыгнуть в хурон, так что теперь придётся разыскивать и их. Понятно, кивнул Джуфин. Вообще-то я почти уверен, что достаточно закрыть глаза и не смотреть на воду. Вам это не приходило в голову, мальчики? Ладно. В любом случае я пошлю зов кофе. Пусть временно приостановят поиски. Мы уже знаем, где можно найти этих несчастных, и то хорошо. Зачем нам лишние жертвы? И он сосредоточенно уставился в одну точку. — Боюсь, дело кончится тем, что мне придется в одиночку уволокивать на берег всех этих утопленников, — вздохнул я. — В отличие от всех остальных, я хоть как-то справляюсь с этим наваждением. — Я тоже, — неожиданно сказал Шурф. — Я только что в этом убедился. После того, как Сыр Кофа сообщил мне о затруднениях, с которыми им пришлось столкнуться, я отправился на Большой Королевский мост. Благо он в нескольких шагах. И простоял там ровно три минуты, глядя на воду. «Мои дыхательные упражнения в данной ситуации действуют просто безупречно». «Вот это хорошая новость», — обрадовался я. «Вы слышали, Джуффин?» «Слышал. Впрочем, я не сомневался в этом с самого начала. Да и я сам легко справлюсь с этим сном о зеленой воде. Может быть, и Мелефара сможет, но это нужно проверить. Кроме того, я могу призвать на помощь женщин-семилистника. В данных обстоятельствах они просто обязаны вмешаться». Наваждение это как раз по их чести. Вообще-то я бы предпочёл сперва понять, что случилось с водой Хурона, а уж потом приступать к спасательным работам. Но действовать придётся очень быстро. Кто знает, что случается со спящими на дне водоёмов. Наш сырно-минорик провёл в своём бассейне всего несколько часов, а прочие счастливчики вообще спали стоя на мосту. В общем, поехали в порт Господа. Я поднялся с подоконника, на который только что успел усесться, и открыл дверь в зал общей работы. Мне пришлось задержаться на пороге. Мои коллеги люди степенные, покидать насиженные места любят неспешно и со вкусом. Это только сэр Мелифара выскакивает из своего кресла на полчаса раньше, чем его об этом попросят. Чего я пока не понимаю, каким образом мы сможем разыскать всех этих спящих на дне людей? Задумчиво сказал он Лилокли. Найти тех, кто утонул в порту, довольно легко. Нужно просто искать возле кораблей. Но ведь кроме них есть подчиненные богуды Молдахана. которые прыгнули в хорон с парома, а ещё те, кто катался на лодках. Вы об этом уже думали, сэр? Думал, и ничего не придумал, невесело усмехнулся Джуфин. Что делать, сэр Шурф? Спасём кого сможем. Всё лучше, чем вообще никого. А что, вам кого-то нужно отыскать, господа? Нерешительно спросил Номиорев. Честно говоря, я уже успел позабыть о его существовании, потому и распахнул дверь, не подумав, что парень услышит окончание нашей беседы. А теперь мне ничего не оставалось, кроме как пуститься в объяснение. На дне хурона полным-полно спящих людей, с которыми случилось то же самое, что и с вами. Их-то нам и нужно отыскать, желательно всех до единого». «А по запаху?» — предложил Номинорих. «Как это по запаху?» — изумился я. «Ну как? Люди ведь пахнут. А разве вы тоже не чуете запахи, как и все остальные? Я-то думал, что в тайном сыске». «Нюхач!» — восхищенно прошептал Джуфин. «Ты слышал, сэр Шурф?» Нам попался настоящий живой нюхач. Вот это везение. Тот -то и я так не хотел отпускать домой этого парня. Как это вы меня назвали? ты спросил тот. Как надо, так и назвал. А ну-ка зайди сюда, сэр Нуминорих. На радостях Джуфин перешёл на ты. А теперь покажи мне, куда ходил сэр Шурф, пока мы с Максом тебя будили. Шеф посмотрел на ошеломлённое лицо Нуминориха, медленно, но верно теряющего всякое представление о реальности, и сочувственно покачал головой. Ну ладно. Давай договоримся. Если ты покажешь мне, где шлялся Сэр Шурф, я тебе всё объясню. А если не сможешь, что ж. В таком случае объяснять будет нечего. Хорошо, я покажу, если нужно. Растерина согласился на минорях. Он подошёл к Лон Лилокли, на секунду задержался возле него, а потом решительно вышел в зал общей работы. Мы последовали за ним. Парень быстрым шагом пересёк длинный коридор Управления полного порядка. Можно было подумать, что он уже несколько лет из одня в день курсировал по нашей половине дома у моста, и зашёл в почти пустое просторное помещение, которое именуется рабочим кабинетом мастера пресекающего ненужные жизни. Остановился у его письменного стола и задумался. Вы провели здесь никак не меньше минуты, но вряд ли больше дюжины минут, сэр, наконец сказал он, потом вышел из кабинета и зашагал к нашей тайной двери, служебному входу в Управление полного порядка. «Я действительно провел здесь около десяти минут, а потом вышел на улицу», — подтвердил Шурф. «По-моему, вполне достаточно». «По-моему, тоже», — кивнул Джуфин. «Стоп, сэр Нуминорих, могу тебя обрадовать, парень. Ты нюхач, каких свет не видывал». Шеф повернулся ко мне. «Его талант еще большая редкость, чем дар мастера преследования, Макс. Думаю, ты уже понял, в чем он выражается». Я кивнул и тихонько хихикнул. поскольку вспомнил служебно-розыскных собак своей далекой родины. Мне сразу же захотелось взять этого симпатичного сэра Номинориха на поводок. «Ты не являешься служащим тайного сыска, сэр Номинорих», проникновенно сказал Джуфин. «Поэтому я не могу приказать тебе отправиться с нами в порт, чтобы принять участие в поисках твоих товарищей по несчастью. Но ты ведь сам не против такого приключения, я правильно понимаю?» «А я могу вам помочь?» – обрадовался тот «выск». Конечно, я поеду с вами. Грешные магистры. Я и не мечтал, что со мной когда-нибудь такое случится. Тогда едем. Я только что получил известие от Мелифара. Он уже нашёл этот грешный корабль из Сумонии. Ребята действительно прибыли в Ехе сегодня на рассвете. Между прочим, этот корабль так же пуст, как и все остальные. И я едва отговорил сера Мелифара от естественного человеческого желания немедленно подняться на его палубу и устроить там грандиозный обыск. Джуфин нахмурился и задумчиво добавил: Боюсь, Льюкфи сегодня придётся задержаться на службе. Не хочется оставлять в управлении одного Куруша. Он, конечно, редкостный умник, но когда в городе творится такое безобразие, одинокий буревух в моём кабинете не совсем то, что требуется. Сэр Льюкфи Пенс уже спускался из большого архива, отчаянно путаясь в складках своего роскошного лоухи. Но его симпатичном лице не было и тени недовольства. Парень лучился от гордости. До сих пор его служба в тайной полиции в основном ограничивалась нежными дружбой с буревухами из большого архива, так что возможность подежурить в кресле сэра Джуфина Халли казалась ему достаточно уважительной причиной, чтобы опоздать домой к ужину. "И если что-то случится, просто пошли мне зов герой", напутствовал его шеф. "Конечно, сэр Джуфин, я так и сделаю", пообещал Лукфи. "Кроме того, я всегда могу рассчитывать на помощь вашего куруша. Он мудрейший из всех знакомых мне живых существ". "Твоя правда". Поразмыслив, согласился Джуфин.